«На чем же они тебя взяли, серёжа «Наркота», – глухо отозвался Коптев. «Кстати сказать, от щедрот заведения полноценный комплексный обед, включая рюмочку, был предоставлен и ему. Нет, сам-то я не колюсь. Хачики знакомые, с сеного рынка, попросили пакет электрички в Красное Село отвести Их там как облупленных знают, поэтому шмонают постоянно, а к русским редко цепляются». «Я две естки сделал, без проблем. За каждую по две штуки получил. И хотел ведь притормозить. Ладно, думаю, еще разочек смотаюсь и все». И спалился на третьей. «А иначе и быть не могло», – подтвердил Петрухин. «Как это? Тебя же опираясь КП как бы личным сыском, как бы случайно взяли. А оно им надо, об непрофильные активы, руки марать. Там же сплошь высокого помета птицы служат». Вы хотите сказать. Я хочу сказать, что сдали тебя рыночные знакомые. Похоже, понадобился Бочарову с Пятовым такой вот лошарик. На вроде тебя. Вот они и посуетились с поездками этими в Красное Село. Вот суки. Возражение не вызывает. Снова подтвердил Дмитрий. Ранее судимы. По 111. Четыре года дали. Два с половиной отсидел. Кому навалял? Поинтересовался Брюнет, демонстрируя неплохое знание статей Уголовного кодекса. Да так, по пьяни. Всего месяц как освободился, и вот опять. Знаете, как неохота была обратно? Догадываемся. Сколько в итоге ты у них чалился? 8 дней. А потом меня выдернул на допрос этот, который толстый. Пятов? Да. Он мне предложил. Сделаешь, что скажем, отпустим. Еще и денег немного приплатим. «И ты поверил?» – искренне удивился Шепедько. «Человек с бурным околокриминальным прошлым и завидным бизнес настоящим». Коптев понурился. «Я же говорю, всю неделю как в тумане. Стоило только представить, что обратно и лет на пять – все. Все, что угодно, только бы не…» Короче, я согласился. «Спрашиваю, когда?» Он говорит, «завтра». «Сразу после этого разговора меня перевели в одиночную». — Что разумно, — согласился Дмитрий. — Итак, на следующий день они доставили тебя к адресу Родецкого. На той самой черной Вольве, да? — На ней. — Только сначала мы поехали не к дому Родецкого, а на Пестеля. — Куда? — В центр. На улицу Пестеля. Мы же с самого начала туда и собирались. — Что значит «туда»? С какого начала? «Ну, этот, который Пятов, он ведь меня сперва на что подписывал?» «Зайти в парадную на пестеле, дождаться возвращения домой мужика и отоварить его на лестничной площадке по загривку трубой». «О, боги!» – страдальчески закатил глаза Петрухин. «Какого мужика?» «Понятия не имею», – передернул плечами Сережа. «Они должны были мне позвонить в тот момент, когда тот к дому подходить будет. Адрес номер дома». Я не знаю. Хотя бы, что там было поблизости? Магазин, собор, может, кафешка какая? Сергей задумался. Магазин? Да, был что-то с рок-музыкой связанное. Пестеля, 13, классик-рок. Эмоционально шарахнул кулаком по столу заядлый меломан Петрухин. Брат и сестра московцевы живут в 15 -м. Час от часу не легче. Слаженно выдохнули брюнет и купцов потому как интрига закручивала все чудесатее и чудесатее. Так, Сережа, и что дальше? Приехали вы на Пестеля? Сидим в машине с Бочаровым и Пятовым. Ждем. А водитель? Бочаров тот вечер сам на руле был. Короче, ждем. Тут подъезжает синий 500 и Мерс и паркуется буквально морда в морду. Пятов засуетился, пристегнул меня браслетом к дверной ручке. И они оба в тот мэрс перебрались. Номер случайно не запомнил? Нет, оно мне надо. Тоже верно. Дальше. Чего-то они там с этим подъехавшим мужиком терли, а потом вылезают из мерса и расходятся. Бочаров куда-то во дворы пошел, а Пятов обратно в Вольву залез. Говорит, извини, мол, но план слегка меняется. Сделаешь примерно то же самое, но в другом адресе. И с некоторыми дополнениями. Рассказал про антиквара. Я ему, нифига себе, то же самое. Одно дело хулиганка с легкими телесными, а совсем другое грабеж. А он что? А он, типа тебя урода не спрашивают. Сделаешь все, что будет велено. Иначе мы к твоей наркоте еще пару вагонщиков говна прицепим. Уедешь в тундру лет на десять. И таким это он тоном произнес, что я понял, не врет. С них станется. Тут я и заткнулся. Решил, что угодно сделаю, лишь бы отпустили. А потом ноги в руки и хрена они меня сыщут. В общем, снова сидим в тачке, ждем. «Возвращение Бочарова?» – уточнил Дмитрий. «Ага». «Как долго?» «Не знаю, минут 15 может 20 А потом вернулся Бочаров, весь такой... Эм, какой? Возбужденный, потный. Пятов его спрашивает, получилось? А тот... Да, все пучком, и мы поехали в адрес антиквара, причем мэрс за нами пристроился. Ну а дальше я вам уже рассказывал. Ты рассказывал нам двоим и не под запись, напомнил Петрухин, так что не скромничай, тем более за такую историю не грех и дважды послушать. Да, кстати, а с чего твои друзья решили, что Родецкий вот так вот запросто откроет дверь незнакомцу? Они мне не друзья, пробурчал Коптев. Хорошо, пусть будут подельники. Мне сказали, что я должен представиться нотариусом, и что меня прислал Петр Николаевич. Якобы тогда он точно откроет. флешбэк Долго не решаясь, Сергей все-таки тянет руку к дверному звонку. На правом плече у него висит предусмотрительно подданная подельниками сумка, тот самый китайский Ребок. Кто доносится из-за двери настороженная? Добрый вечер, Анатолий Яковлевич, я нотариус. Меня прислал Петр Николаевич, это по поводу расписки. Вы что там, совсем обалдели? На пару с Московцевым. Да завтра не могли подождать? Сергей начинает сумбурно оправдываться, как учили. Извините, я, мне Петр Николаевич поручил, сказал, что нужно прямо сейчас. Как ваша фамилия? Коптев машинально озвучивает молодой человек и запоздало прикусывает язык. «Как-как?» «Локтев!» «Обождите!» Сергей переводит дух и вытирает выступивший на лбу пот. Сейчас он молит всех богов, чтобы те поднапряглись и сделали все возможное, чтобы хозяин не впустил его в квартиру. «Стоп, серёжа Притормозил вечер воспоминаний Петрухин. «А трубка?» Разве комитетчики не сунули тебе мобилу, которую ты должен был оставить в хате антиквара? Нет. Странно. Что за трубка заинтересовался Брюнет? Та самая, отжатая у Московцева. Ее потом обнаружили в кабинете убиенного. А, вспомнил. Которая типа в пылу борьбы оброненная. Во-во. К слову, перед тем, как запустить Сережу в квартиру, Родецкий наверняка попытался сделать контрольный звонок Петру Николаевичу. «Дабы убедиться, что визит нотариуса – это не фейк». «Все правильно. Был такой звонок в 22.22», 22", – подтвердил Купцов. «Действительно странно. Откуда же она потом в квартире взялась?» «Ладно. Сережа, звони. В смысле, рассказывай дальше». Боги остались глухи к мольбам Коптева, и через несколько минут антиквар открыл дверь, запуская нотариуса в квартиру с Ворчливым «Проходите». Только обувь снимайте. Можете взять тапки. Спасибо. Сколько ж вам лет, молодой человек? 26 А что? И уже нотариус. Однако. Да, где сейчас сам Петр Николаевич? Что-то он трубку не берет. Как давно вы с ним разговаривали? Э, э полчаса назад, наверное. Должен брать. Вы попробуйте еще раз. Вы полагаете... Все это время, державший руку в кармане роскошного атласного халата Анатолий Яковлевич, нехотя вытягивает ее наружу и, подхватив лежащий на тумбочке в прихожей мобильник, принимается искать последний исходящий. Коптев не стал изобретать велосипеда. Все правильно. От ударов подбородок, разумеется, грамотно нанесенного, происходит воздействие на мозжечок, а следовательно, таковым ударом можно свалить с ног любого амбала. Что уж говорить за почтенного старикана. Основанием ладони Сергей хлестко бьет аккурат середину подбородка Родецкого. И этого оказывается избыточно достаточно, чтобы антиквар, даже не вскрикнув, ушел в несознанку. Коптев сердобольно помогает телу опуститься на пол, дабы старичок при падении дополнительно не побился, переломался. Затем, согласно полученных инструкций, Снимает с шеи родецкого цепочку с ключом и направляется искать кабинет с замаскированным под складки местности сейфом. Натянув плотяные перчатки, Сергей начинает перегружать деньги в сумку. Денег, на его персональный взгляд, дофига. В основном валюта, но есть и тысячные купюры. Некоторое их количество, невзирая на заранее оговоренное, Коптев прячет под полувером. И тут, посереть столь увлекательного занятия, за спиной грохочет «Ах ты, подонок!». Следом, уже без всяких фигуральных выражений, именно что грохочет выстрел из травматики. Пуля, с срикошетив от распахнутой железной дверцы сейфа, отскакивает куда-то под потолок. Да, пожалел дедушку. Вот оно, во всей красе своей, классическое. Не делая добра, не получишь и зла. А впрочем, сам виноват, не подстраховался. Не обшмонал. И вот тебе результат. Оказалось, что совсем неспроста Радецкий встретил его, держа руку в кармане. Коптев инстинктивно втягивает голову в плечи, разворачивается в полоборота и ощущает сильнейший тычок в левую грудину, чуть пониже сердца. Второй выстрел Радецкого оказался точнее. Вот сука, так ведь ее убить можно, проносится в мозгу. Скривившись от боли, Сергей делает несколько шагов назад, увеличивая дистанцию эффективного применения травматики, и упирается спиной в выступающую каменную полку. Все, далее увеличивать некуда. Окончательно съехавший с катушек антиквар стреляет в третий раз, но явно спешит с выстрелом, и пуля зарывается в напольное ковровое покрытие в нескольких сантиметрах от коптевских ботинок. Нет, с этим ворошиловским стрелком надо что-то делать. Ей-богу, уроют нафиг, защищая свои баблосы. А если, не дай бог, глаз попадет? Почему-то именно беспокойство за персональное зрение окончательно переполняет чашу терпения Сергея. Следя за родецким он наугад шарит по каминной полке, и первым, что подворачивается ему под руку, оказывается тяжелая преспопия после четвертого выстрела. Ой, бля, больно так как. Коптьев швыряет в стрелка каменный предмет, рассчитывая не на меткое попадание, а на то, что Родецкий от неожиданности потеряет концентрацию и тем самым позволит сблизиться и выбить из руки оружие. Вот только пресс попье попадает старику, аккурат в висок. Буквально секунду спустя, все тоже подсознание, услужливо подсказывает, что посуленный операми Петерик за наркоту удвоился. И это еще при самых оптимистичных прогнозах. Заново переживающий события трагического вечера Коптев запнулся, закрыл ладонями лицо и тихо, мучительно застонал. Спасенных ценой человеческой жизни в глазах выступили слезы. Сидящие за столом мужчины, понимающие молчали. В судьбах каждого из них, за исключением разве что Купцова, имело место быть схожая по драматизму военно-морская история – а персонального Виктора Альбертовича и не одна такая